Они отправились через 2 дня. Вулфгар и 10 его стражников должны были проводить их до границы владений, до самой дороги великанов. Он сам на это настоял. Поднявшись по лестнице, Джесса сжала пальцы в кулак и подола на них, удивляясь, почему она так мёрзнет. Потом постучала в дверь. Открыла женщина. Ну как? И не лучше? шёпотом спросила Джесса. Фулла покачала головой. Она была мачехой Сигни, преклонных лет, с длинными седыми волосами, заплетёнными в косы. Всё её платье было увешано амулетами из моржовой бивни. Она впустила Джессу в комнату, и обе они молча встали возле шёлковых занавесок. Сигни лежала неподвижно. Её прекрасные золотистые волосы были аккуратно расчёсаны. Глаза открыты.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 Я топлю очаг день и ночь, а в комнате всё холоднее и холоднее. Я уже сказала об этом Ярлу. Что-то мне всё это не нравится. Выйди из комнаты. Джессо спустилась вниз. Ей тоже всё это не нравилось. Что-то постоянное её беспокоило. Джессо выглянула во двор. Ледяной ветер начал трепать её волосы. От холода по телу пробежала дрожь. Что-то здесь было не так.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 Хотя где-то далеко, за фьордом, луга еще были расцвечены яркими красками лета. Между домов гулял сырой ветер. И вдруг Джесса заметила, что за усадьбой скованные морозом деревья стояли совсем неподвижно. Темный лес не шевелился. Нахмурившись, Джесса побежала назад. Карри сидел в своей комнате вместе с Хаконом. Войдя, Джесса увидела, что он вырезает еще один костяной круг и...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 Огонь погаснет. Крестьяне, рыбаки, рабы, все будут лежать неподвижные, и их тела будут покрываться снегом и льдом, месяц за месяцем. То же произойдёт и с животными. Она окутала селение с нами, и я почти ничего не могу сделать. Почти? Он щёлкнул по кольцу. У меня есть одна идея, но сначала нужно найти Сигни.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 перемещаются с места на место. Кари быстро забрал у неё круг. Это и есть их защита. Внезапно снаружи раздался шум возбуждённые и тревожные голоса. Джесси выглянула в окно. Через секунду она сказала: "Иди, посмотри". Хакон и Кари подошли к окну. Внизу они увидели мужчину, который склонился над чем-то лежащим на земле.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 Они будут уходить первыми. Пошли, Джесса бросилась вон из комнаты. Кари и Хакон побежали за ней. Толпа притихла, когда Кари подошёл к Вулгру. Уже началось? тихо спросил Вулгр. Кари прикоснулся к албу мальчика. Отец молча смотрел на него. Он с удовольствием оттолкнул бы Кари от сына, но не осмелился. который застыл, глядя на ребёнка своими прозрачными глазами. Потом посмотрел на Вулфгара и кивнул. Что с моим сыном? закричал мужчина. Ярл схватил его за руку. Наберись мужества, Гунар. Мальчик спит, только и всего. Отнеси его домой и уложи в постель. Я пришлю тебе помощь. Глядя ему вслед, Вулфгар прошептал: Значит, началось.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 Потом он посмотрел на Кари. Ты сказал, что это будет распространяться всё дальше и дальше? Куда? Сначала колдовство захватит Ярлсхольд. Оно уже здесь. Я не могу его остановить. Потом все твои владения. Тогда нужно задержать его, Кари, любой ценой. Кари кивнул. Я сделаю всё, что в моих силах.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 Он сел, что-то ворча. В комнате было холодно, должно быть, огонь совсем потух. Брокл завернулся в медвежью шкуру, которой накрывался, и, встав с постели, зашлёпал по полу, почёсывая голову. Жаровня едва горела, и когда он подбросил в неё торфа, в комнате стало как будто ещё темнее. По углам задвигались холодные тени. Ничего, теперь жаровня будет гореть до самого утра. Брокл смотрел на неё, стараясь не думать о своём сне. Колдовство Гудрон по-прежнему витало в доме. Брокл редко вспоминал об этой женщине. Он ненавидел её за то, что она сделала со своим сыном. Кроме Кари, только он, Брокл, понимал всю степень её злодейства и боялся её. А Кари: надо же как тихо спит этот ребёнок. Вдруг Броккол резко повернулся. Постель Карь была пуста. Броккол застыл на месте, потом покачал головой и, придвинув качагу с камью, уселся. Тревогу уже прошла. Он знал Каря достаточно хорошо. У мальчика был особый дар, из-за него он вёл себя немного странно. Дома в трассерс-холле он часто уходил ночью в поле или в лес вместе со своими воронами.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 Отец просит меня проснуться, но я не могу. Я не в своём теле. Кари наклонился к нему. Я знаю, тихо сказал он. Тебя зовут Эinar, да? Мальчик кивнул, вытирая лицо. Я кормил кур. Ты вернёшься, поспешно сказал Кари. Только я не знаю, когда. Отец всё зовёт и зовёт меня, и мне холодно.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 быстро спросил Кари: "Сигни, ты её помнишь?" Она уснула, верно? Мальчик покачал головой. Он отступил назад, пройдя сквозь ствол берёзы. "Это случилось и со мной? Мне всё это снится. Я хочу проснуться. Я хочу домой!" Внезапно он повернулся и плача побежал к Селинию. Кари смотрел, как он скрывается в бледном свете луны. Потом опустил голову и в отчаянии уставился в себя под ноги на подстилку из прелых листьев. Луна освещала его прямые серебристые волосы. "Это не твоя вина", произнёс грубый голос. "В какой-то степени и моя", ответил Карен, поднимая головы. "Я ей нужен. Я должен был уйти с ней, когда она меня звала. Я знал, она никогда не оставит их в покое". Он резко повернулся и быстро пошёл по лесу в сторону фьорда, где у берег тихо плескалась чёрная вода. Каре выкопал в гальке углубление, опустил туда костяной диск и закрыл его мелкими камешками и песком. Рядом лежал большой валун. Каре попытался сдвинуть его с места, но не смог. Помогите, попросил он. Они встали рядом с ним. Высокие, темноволосые люди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 В зале Кари прошёл мимо спещих стражников и подошёл к колонне. Древний ствол ясеня упирался в потолок. Изображение змеи на нём было почти полностью стёрто рабами Волгдора. А в окно влетели две чёрные тени. "Здесь", тихо сказал Кари. "Здесь соберутся те, кто останется в живых. Те, кто проснётся. Это сердце Ярлсхольда". Он достал из кармана последний диск.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 Один из воронов, казалось, засмеялся хриплым, скрипучим смехом. Мы пойдём с тобой, Кари. Что нам делать здесь среди незрячих людей? Они видят достаточно хорошо. Просто не так, как мы, только и всего. Кари устало откинул волосы. Что ж, я сделал для них всё, что мог. Хотя её сила уже здесь, и тут ничего не поделаешь.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 даже летом я говорил с несколькими моряками, которые ходили туда. Там плавают огромные льдины. Их можно обойти, но дальше всё равно начнётся сплошной лёд. Некоторые льдины остры, как зубы зимы. Эими зубами она съела много кораблей, а за льдами к небу поднимается ледяная стена, выше чем наш ярус хольд. Через неё ещё никто не перебирался. Джесс усмеялась. Надо думать. Ну ладно, Скаптив скачил на лошадь. Ты вооружена Джессо два ножа до зубов. Из дома вышел Кари в своём тёмном плаще. Он выглядел очень бледным и уставшим, словно не спал всю ночь. За ним вышел Броккол, неся боевой топор. Они сели на лошадей и ждали, пока соберутся остальные. А во дворе царили шум и суматоха. Ржали лошади, стучали копыта.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 Стараясь не думать о том, что может быть видит их в последний раз, или они её. Ее... Она знала: они уходят так далеко, что вернуться уже другими. Глава 7. В хель идут люди. По берегу Иорда они ехали на север. Дорога была широкая и наезженная. А она пролегала по лесным опушкам и выходила на широкие пастбища Ярскогой. Весь первый день пути всадников пригревало тёплое солнце, а в ветвях деревьев щебетали птицы. Пчёлы, майские жуки и длинные блестящие стрекозы жужжали над маленькими озерками, где из воды иногда выскакивала рыбёшка, и тогда на берег накатывали крошечные волны. Дважды они проезжали мимо рыбацких лодок,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 же соприжалась к его плечу. Сколько ещё до той дороги? Он ответил не сразу. Мы, в общем-то, уже по ней едем. Здесь от неё осталась лишь узкая тропа, камней не видно. Мы переедем через этот холм и спустимся в долину, которая называется Toryrsdale. За ней начинается лес, а в нём дорога разветвляется. Вольфгард доедет с нами до этой развилки. Дальше мы поедем одни. Джесси помолчала, потом спросила: "Мы доберёмся туда сегодня? Завтра. Эту ночь мы проведём в Торрештейде. Там живёт Ульф. Когда-то он меня поборал. Мы тогда мальчишками были". Джесси удивлённо посмотрела на Бруклу. "Ты хочешь сказать, что он ещё больше тебя? Вот именно. Любит хвастаться, что произошёл от тех, кто строил дорогу. И я ему верю. Надеюсь, что это не так, Джесс оглянулась. А где Кари? Пошёл куда-то со своими воронами. В голосе Брокла прозвучали странные нотки, но Джесс не обратила на это внимания. Волфгард приказал всем седлать лошадей. Он подошёл к Джесси и Броклу. Удобно устроились. Джесс усмехнулась. Очень. Он попытался улыбнуться в ответ.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 Он быстро оглядел отряд, явно прикидывая, сколько в нём вооружённых людей. Высокий, могучий мужчина с коротко подстриженными волосами, в руке он легко держал длинный меч. Вулфгар спешился. "Это я, Ульф, сын Торерса". Ярл крестьянин был изумлён. "Что случилось?" быстро спросил он, увидев лицо Вулфгара. "Что произошло?"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 Брокл, еле слышно прошептал он. Как насчёт реванша, Ульф? Брокл смерил взглядом своего друга. Ты видно слишком много ел, что-то ты расстел. Ульф усмехнулся. Так ведь бороться здесь со мной было некому? Зато теперь есть. Они крепко пожали друг другу руки, и Ульф так хлопнул Брокла по спине, что будь на месте того другой человек, он полетел бы вверх тормошками. Рад тебя видеть, радостно сказал он. Общая комната была маленькой и задымлённой. Здесь на огне очага готовили пищу. Женщины сначала испугались, увидев ярла и всех его воинов, въезжавших во двор. Но жена Ульфа, высокая худощавая женщина по имени Хельга, быстро их успокоила, велев готовиться к приёму гостей. Со стола убрали остатки ужина и накрыли его заново. Вулфгар и его друзья сели в центр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 Ульф встал и зарал: "Трор! Приведи лайки!" Потом снова сел. Он ходил по той дороге, когда был молод. Рассказывают о ней странные вещи, и с каждым годом они становятся всё более странными. И я не могу поручиться, Ярл, за правдивость его историй. В комнату медленно вошёл старик, сморщенный с белыми, как овечья шерсть, волосами, длинными и спутанными.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 Потом она начинает теряться и уходит в огромный лес, густой и тёмный. Мои приятели прозвали его железным лесом. Так, шутки ради. Но мы провели в этом заколдованном лесу больше недели, и всё это время слышали, как вокруг нас плавали и переговаривались какие-то невидимые призраки. Словно в омраке что-то шептали воины огромной армии. Никто из нас не спал.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 У нас нет выбора. Глава восьмая. Великанов, я помню, рождённых до века. Породили меня они в давние годы. Дорога была вымощена большими гладкими камнями, поросшими серыми и жёлтыми лишайниками. Куе где между ними пробивались ростки деревьев, кустики чертополоха и рябины.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 Скаптик кивнул. Он забрался на свою длиннагривую лошадь, и все пятеро переглянулись. Окружавшие их люди молчали. — Удачи! — просто сказал Вулгар и посмотрел на Карри. — Вся надежда на тебя! Да помогут тебе боги! — И тебе! — прогудел Брокл. — До свидания, Вулгар! — печально попрощалась Джесса. Она повернула лошадь и быстро поехала по серым камням дороги.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 Хакон и Джесса вытерли лошадей и отпустили их пастись, привязав на длинную верёвку. А как насчёт волков? с тревогой спросил Хакон. Джесса взяла свой мешок. Мы их услышим. К тому же мы ведь всё равно не сможем завести лошадей внутрь, правда? Хм, точно, ответил Хакон, усмехнувшись. Когда все уселись возле очага и приняли за еду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 И они принялись вместе вглядываться в незнакомую даль. Глава 9. Стал тот побег тонкий и стройный, оружьем губительным. Через 2 дня, рано утром, они подъехали к лесу. Часами пробирались они по лесным полянам, среди редких деревьев, берёзовых рощ и зарослей орешника.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 узкую и грязную. Потом исчезла совсем. Броккол остановил коня и сказал, —— Все равно здесь кто-то ходит. Остальные подъехали к нему. Лошади приняли щипать траву. Джесси соскочил из седла и потянулась. — Значит, это железный лес. Здесь легко заблудиться. Хакон отхлебнул из фляги и сказал, — Я думал, железный лес существует только в сказках. Так и есть, выстро ответил Скапти. Но ведь все сказки правдивы. Они просто рассказывают нам о мире. Скальд посмотрел на лес. Железный лес, как о нём рассказывают, очень странное место. Он находится далеко на северо-востоке. В самой его середине живёт великанша, и с ней много женщин-тролей. У неё есть сыновья-волки. Все волки в наших лесах произошли от неё. Говорят, что наступит день, когда на землю придёт огромный волк по имени Хати или Мунгарм, который будет пить кровь умерших и напитываться силой. И тогда он придёт на край мира и проглотит луну, за которой гоняется уже давно. Скапти приподнял бровь. Как сказал старик, это место не для смертных.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 Просвечивало яркое голубое небо. Среди листвы весело щебетали птицы, но постепенно лес становился всё гуще и темнее. Берёзы сменились дубами, которые затем уступили место хвойникам в соснах и елях. Вскоре всадники ехали в зелёном полумраке, тишину которого нарушал только глухой стук лошадиных копыт. Впереди ехал Броккл, за ним Кари и Джесса.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 такие же вытянутые и острые знаки, которые они видели на скале. Ну и что они значат? хмуро поинтересовался Брокл. Он держал в руках топоры и поглядывал на качающиеся связки черепов. Здесь, похоже, совершались какие-то обряды, сказала Джесса. Жертвоприношения? Да, но только кто их совершал и когда? пробурчал себе под нос Скапти. Все говорили тихо.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 Кари ответил: "Я не совсем уверен, но думаю, что Джесс отчасти права. В этом лесу обитают какие-то призраки. Черепа это преграда. Кто-то повесил всё это здесь, чтобы духи не могли выйти из леса. Нечто подобное я соорудил вокруг Ярскогота". Джесс удивлённо посмотрел на него, а Брокл кивнул. Вид у него был встревоженный. "Что ж нам делать?"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 Я вооружён лучше вас всех. Только я могу справиться с колдовством. Брокл помолчал, потом неохотно буркнул: "Я знаю". Значит, значит, держись за моей спиной. Брокл повернул лошадь и повёл отряд вперёд, к выходу из рощи, мимо верёвок с костями, которые поблёскивая раскачивались на ветру. Встретившись глазами с Кари, Джессу скорчило рожицу.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 Ветер шумел не переставая. Укладываясь спать, они услышали ещё один звук чей-то короткий вопль, внезапно оборвавшийся. "Это кричал человек", прошептал Хакон. Брокл угрюмо кивнул. "Может, пойдём посмотрим, что там?" "Мы никуда не пойдём, парень, пока не рассветёт". Они попытались уснуть, но сырость и ночные звуки не давали покоя. Когда Хакон разбудил Джессу, чтобы та осменила его, у неё было такое чувство, будто один ночной кошмар сменился другим. "Ради одина, только не закрывай глаза", сказал Хакон. "От этого леса меня страх пробирает. Теперь я понимаю, о чём говорил старик". Джесса нетерпеливо кивнула и вытащила из-за пояса два ножа. "Сама знаю,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 Через полчаса у неё кончились дрова. Джесс устало стряхнув с колен сухие листья, крепко сжав в руках ножи, она отважилась отойти к деревьям и оглянулась. Тёмный лес был окутан туманом. Джесс начала быстро подбирать всё, что могло гореть: шишки, сухие ветки. Внезапно её пальцы наткнулись на какой-то твёрдый предмет, и она подняла его, чтобы рассмотреть.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 покрытые шрамами пальцы, светлые, словно кость, с когтями. Глава 10. Помню девять миров и девять корней, и дерево пределы ещё не пророшее. Отчаянно завязжав Джесса помчалась обратно к костру и налетела на Хакона, уже бежавшего ей навстречу.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 Анна только покачала головой. А ещё вот это, и протянула шлем. Брокл бросил на него быстрый взгляд, потом посмотрел внимательней. Знакомая штука. Сделан в ярсходе или вормсходе точно? Скапти взял шлем в руки. Наши войны здесь? Они по-прежнему здесь, ответил ему Кари, глядя куда-то в лес.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 смотрели холодно и угрожающе держитесь возле огня я пока не знаю что ещё можно сделать сзади заржали лошади они тоже увидели призраков сначала одна за ней другая они начали метаться пытаясь оборвать превязь воины-призраки сделали шаг вперёд теснее сомкнув кольцо держите лошадей крикнул брокол Если они убегут, нам не здорововать. Хакон изо всех сил вцепился в верёвку, он заставил лошадей нагнуть головы, а Джесса схватила под усцы вьючную лошадь, повиснув на ней всей тяжестью. Они начали успокаивать животных, ласково разговаривая с ними и поглаживая их мягкие ноздри. Что нам делать? спросил Брокл. "Станьте вокруг костра", ответил Кари. "Как можно ближе к огню". Дай мне меч, Хакон. Магновение поколебавшись, Хакон протянул ему свой меч. Кари подержал его в руке, потом остриём провёл по земле линию вокруг людей и лошадей. Там, где круг замыкался, он вонзил меч в землю. Тот закачался, но остался стоять прямо. Едва успел Кари завершить то, что делал, как армия призраков бросилась вперёд, шипя и рыча от досады.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 какого же могущественного как она освободи нас кари молчал он знал его товарищи смотрят на него они слышат только его ответы что они говорят буркнул брокол кари покачал головой потом сказал я сделаю всё что смогу как мне найти вас воин-призрак усмехнулся На его разрубленное лицо упала тень. Мы покажем тебе дорогу, повелитель рун. Когда взойдёт солнце. Сейчас. Нет, когда взойдёт солнце. Ответом ему было молчание. Карис сжал кулаки, готовясь к нападению, но воины медленно отступили назад и растаяли в тумане. Карис судорожно выдохнул и огляделся.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 Скапти исско заглянул на него. В железном лесу есть ручьи, которые превращают человека в лёд, и человек этот навечно засыпает. Скапти угрожающе проворчал Брокл. Хакон отвернулся, и его лицо горело. Я всё равно не поверил. Когда Кари проснулся, Брокл дал ему поесть. Они уже здесь, повелитель воронов.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 Когда остальные последовали за ним, Брокл тихо приказал приготовить оружие. Всем вокруг них, взяв их в кольцо, шагала армия призраков. Корь ехал всё дальше и дальше, почти скрытый листвой. И вдруг Джессу увидела, как на его волосах заиграло солнце, и они выехали к горе, заросшей куманики и папоротником. Здесь они остановились.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 которые медленно поворачивались и позванивали в полной тишине. Вокруг дерева, между его корней, в землю были воткнуты мечи. Когда Кари подошёл к дереву, Джесси стало страшно. Его изогнутые ветви росли как-то странно, в бок, словно дерево ожило и наклонилось к Кари. Отстранив Хакона, она подбежала к Кари. Подожди. Он обернулся. Не подходи близко. Я боюсь этого дерева. Сзади раздался голос Капти. А она права, это злое место. Что здесь произошло, известно одним богам. Игудрун. Значит, ты узнала её знак? Они все его узнали. Глубоко в коре дерева была вырезана белая змея, обвивающая кольцами гладкий мёртвый ствол. На нём не было мха.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 Они посмотрели на огромную сухую ветку. Брокл спросил: "Что ты собираешься делать, Кари? Сжечь дерево?" Голос Кари был мрачен. Он невесело взглянул на своих друзей. "Дерево источник колдовства. Нужно его сжечь, и тогда они станут свободны". Брокл вытащил нож. "Ну что ж, по крайней мере, здесь полно растопки". Он осёкся, когда Кари положил свою руку на его. Взглянув мальчику в лицо, Брокл сказал: "Мне бы следовало догадаться, что всё не так просто. И его может жечь только волшебный огонь. Уведите лошадей подальше". Хакон вернулся к входу в пещеру и отвёл лошадей на безопасное расстояние. Кари подошёл к дереву. Крошечная фигурка на фоне огромного ствола Вы закон от его головой среди качающихся щитов захлопали крыльями вороны. Каре позвал их, и они спустились к нему. Каре стоял неподвижно. Лёгкий ветерок шевелил его волосы и мех плаща. И вдруг Каре резко отступил назад. Дерево задрожало, словно ощутив сильный порыв ветра. Потом Джесса увидела, как по сухой коре пробежала красная искра. заклубился дым невидимое пламя с рёвом охватило нижние ветви и вот уже запылыхало всё дерево превратившись в огромный костёр разбрасывающий искры посреди которого стоял обугленный ствол белая змея извиваясь скользнула вниз словно пытаясь укрыться от ревущей стены огня джесс исхватила кари за руку и потащила в сторону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 Прими нашу благодарность, волшебник, и один совет. Радуга — ненадежная дорога, не ходи по ней. Карри оглянулся на своих спутников. Он знал, о ней ничего не слышали. — Это относится только ко мне? — Только к тебе. Армия воинов-призраков молча развернулась и исчезла. Глава 11. На лугу веселясь, в траве играли. Всё у них было только из золота. Весь день они быстро продвигались вперёд, а позади к небу поднимался чёрный столб дыма, растекаясь по всему лесу. Через несколько часов, поднявшись на холм, они посмотрели назад и снова увидели его. Ветер относил чёрный дым к востоку. Деревья шумели и гнулись под порывивыми ветрами. "Зачем она это сделала?" задумчиво спросила Джесса. "От злобы", Броккол посмотрел на небо. "Как из сигни. Не нравится мне этот ветер. Будет дождь или снег". Спустившись с холма, они обнаружили маленький звонкий ручейок с холодной и чистой водой, и первым, кто позабыв о своих страшных рассказах, припал к нему был в капте. Чудо, что за вода, сказал он, вытирая губы. Слаще мёда мудрости. Он оглянулся. А не остановиться ли нам здесь? Скоро стемнеет. Здесь нет никакого укрытия, сказал Броккл, наполняя водой кожаный мешок. Нужно поискать место, где можно спрятаться от дождя. Джесси и Хакун обменялись трагическими взглядами. Они очень устали, ведь прошлой ночью спал только Кари, который теперь, когда дерево сгорело, был особенно молчалив и задумчив. Броккол должно быть тоже это заметил, потому что сказал: "Нужно найти место, где могла бы отдохнуть наша молодёжь и лошади". "Тогда как мы", сказал Скапти, усаживаясь и вытягивая ноги. "Мы воины, мы железные мужчины, подобные Тору, способные идти без устали".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 Если это не жилище великанов, тогда я и не знаю, что ещё это может быть. Какими же они были огромными? Идущий впереди Брокл мрачно усмеялся. Чем человек выше, тем жёстче ему падать. Впереди стена делала поворот. Брокл осторожно заглянул за угол и подозвал всех к себе. Видимо, это и был фасад дома.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 Над всеми изображениями нависало огромное бородатое лицо в медном шлеме с пластинами, закрывающими нос и щёки. Выражение каменного лица было сурово. Глубоко посаженные глаза смотрели хмуро. Под ним шла надпись из пяти рун, видимо, имя этого человека. Галар. Капли дождя стекали по двери. Каменное сооружение было тихим и чёрным.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 должны быть. Мы же их видели. Слышно было, как Броккл ищет свой мешочек с кремнем. Наверное, его закрывает плющ, предположила Джесса. Или ставни. Они услышали, как Броккл что-то тихо сказал Кари, и вдруг в темноте засветился голубой огонь. Потом, когда Броккл зажёг от него свечу, голубой огонёк исчез. Броккл радостно ухмылялся. словно увидел замечательный фокус. А теперь давайте посмотрим, куда мы попали, предложил он. А как насчёт двери, спросил скапти. Ах, да, закроем её. Но хотя они толкали её все вместе, дверь не поддавалась. Ладно, бросьте её, сказала запыхавшийся Джесса. По крайней мере, мы сможем отсюда выбраться.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 Джесса быстро поняла, что этот дом даже больше, чем казался снаружи. То и дело под ногами попадались трава и скользкие грибы. Стояла мёртвая тишина. Позади чернел дверной проём. "Сюда", прошептал Брокл. Он прикрыл огонёк рукой и свернул налево. И вдруг наклонился и подобрал с земли какой-то тёмный предмет. "Смотрите!"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 Надо сначала всё проверить самому. Если ничего страшного, то скапти потом повеселиться от души. Да и Джесса, насколько я успел узнать её, подумал Хакон. Хакон принялся всматриваться в тёмный зал. Кругом тишина. Нет, никто не мог сюда проникнуть. И вдруг он снова услышал этот звук. Уже ближе. Тихое звяканье. Сжав меч, Хакон пошёл вперёд.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 А в спину упёрлась остриё меча. Не двигайся, или я перережу тебе глотку. Меч больно колол спину, и Хакон поморщился от боли. Рука отпустила рот и быстро схватила его меч. Хакон задрожал от ярости. Ему захотелось закричать, но он не решился. И всё же от него зависела жизнь остальных. Хакон открыл рот, но было уже поздно. Рука снова зажала его. Сколько вас, прошептал хриплый голос. Хакон затрёз головой. Сколько? Рука чуть ослабила хватку. И тут Хакон издал сдавленный вопль, который разнёсся по всему залу. После этого его с такой силой ударили лбом о стену, что всё запрыгало у него перед глазами. Он услышал рычание. Комната закачалась, поплыла Пол ушёл из-под ног, и Хакон рухнул на скользкие камни. Глава 12. Век бурь и волков до гибели мира щадить человек человека не станет. Джессу разбудили рёв и грохот, от которых задрожал пол. Пальцы так ломило, что сначала ей показалось, что их кто-то откусил. Джесси никак не могла стряхнуть с себя сон. Что-то упало и разбилось. Лошади в ужасе заржали. Мешок брокколи свалился со ствола дерева, и из него полилась вода. Посыпались продукты и монеты, которые со звоном покатились по полу. Скапти поднял Джессу на ноги. Что происходит? спросила она. Тише. Они замерли, прислушиваясь к звукам, доносящимся из дома. Стены ещё раз дрогнули, и наступила тишина. Землетрясение? тихо спросил Скапти. В зале раздался глухой стук, и снова стало тихо. Может быть, Брокл напряжённо прислушался. Если это землетрясение, то нам надо поскорее выбираться наружу. Толчки обычно повторяются. Может быть, это что-то другое? прошептал Оджесса. Великан идёт? предположил Скапти. Они испуганно замолчали, не обратив внимания на насмешливый тон Скальда, и представили себе, как по залу шагает Галар. Потом сзади раздался голос Кари. Брокл, хакона нет. Все обернулись к нему. Вот олох, прошептал Брокл. О чём он думает? Он выскочил наружу? Нет, птицы бы об этом сообщили. Карик к чему-то прислушался, внезапно он сказал: "Мне кажется, в большом зале кто-то есть". Все посмотрели на чёрный дверной проём. Потом Брокл подошёл к двери и тихо позвал: "Хакон!" Из темноты послышалось тихое придушенное бормотание, потом раздался дрожащий голос Хакона: "Всё в порядке, Брокл". Но я тут не один. Кто там с тобой? Ему никто не ответил. "Посвети мне", рявкнул Брокл. Скапти подошёл к костру, вытащил из него тлеющую ветку и зажёг от неё свечу. Свет огня отразился в диких глазах лошадей, которые с храпом пятились назад. "Эй ты, отпусти мальчишку", гневно сказал Брокл. "И учти, если он ранен, Послушайте, казалось, Хакон едва дышит. Он держит возле моего горла меч. Он говорит, что один и не хочет кровопролития, но если вы нападёте на него, то он убьёт меня. Нам нужно выйти из дома, тихо сказал Скапти. Это землетрясение. Я знаю, но сначала нужно освободить Хакона. Пошли. Они шагнули в зал. Свет свечи был очень слаб. Они увидели Хакона, который сидел среди кучи камней, подвернув под себя ноги, с откинутой назад головой. Под его подбородком блестел клинок меча. За спиной мальчика стоял кто-то серый и бесформенный. Повсюду летала пыль и кружилось что-то похожее на снег. "Отпусти его", прошептал Брокл. Хакона рывком поставили на ноги. Незнакомец был высокий и худой, но не великан. Если я его отпущу, сказал низкий голос. Вы обещаете мне свою дружбу? Обещаем, скапти был зловеще спокоен. Они немного подождали. Потом Хакон сделал шаг вперёд, словно его толкнули, и они услышали, как в ножны с лязгом вошёл меч. Человек отдал Хакону его оружие. и поднял руки. Я не желаю вам зла. Скапти не охотно убрал свой меч от Джессо нож. Брокл снял руки-стопора, которые висели у него на поясе. Кари не пошевелился. Подойди к огню, хрипло сказал Брокл. Дай на тебя посмотреть. Человек медленно вышел на свет. Высокого роста, худощавый. На лицо надвинут капюшон. Когда он его сбросил, все увидели длинные серые волосы, яркие янтарного цвета глаза и мягкую серую бородку. Ему около 40, подумала Джесса. Уже старик. Сильный, сухощавый мужчина в одежде неопределённого цвета. На нём не было ни амулетов, ни украшений, вообще никакого металла, кроме меча в старых кожаных ножнах. Ты вправду один? спросил скапти. Сейчас один, угрюмо ответил человек. Его передние зубы были острыми, словно заточенными. Броккол посмотрел на Кари, и тот едва заметно кивнул. Незнакомец настороженно оглядывался. На мгновение его взгляд задержался на Кари, и незнакомец вздрогнул, но ничего не сказал. Однако Джесса это заметила, и Кари, скорее всего, тоже. "Я, как и вы, путешествую по этому лесу", сказал незнакомец, принимая из рук Скаптику кусок хлеба с сыром. "Пришёл с запада. Много недель я искал дорогу великанов, а когда нашёл, то отправился по ней. Она привела меня сюда". Незнакомец бросил на них взгляд из-под лобви. Я видел, как вы сюда приехали, и должен был удостовериться, что вы действительно люди. А кем же ещё мы могли быть? неожиданно спросил Кари. Серый человек бросил на него проницательный взгляд. Кему угодно, господин. Троллями, оборотнями, даже снежными странниками. Наступила напряжённая тишина. Джесса потрогала рукоятку своего ножа. Кари кивнул. — Я вижу, ты уже понял, что я один из них? — Понял. — А других ты встречал? — Встречал. Голос незнакомца стал низким, как звериный рык. Больше он не сказал ничего. Да они его и не спрашивали. Вместо этого Скапти сказал. — Мы идем в страну снежных странников. Ты знаешь, где это? — Там, где кончается мир. — Там. туда никто не может добраться. Но Джесса заметила, как загорелись его глаза. Ты не назвал своего имени, сказала она. Он отвернулся. У меня нет имени. Сейчас нет. Я вне закона, человек без рода и племени. Но ведь надо же как-то тебя называть. Он посмотрел на неё как-то странно. Вот как Тогда я сам придумаю себе имя. Имя из этого леса. Зовите меня Мунгарм. Они молча уставились на него. Джесса вспомнила историю с Капти. А волки, который проглотит луну. Мунгарм. А то, что он вне закона, означало, что он либо убийца, либо кем-то проклят. Странное ты выбрал имя. — медленно произнес Брокл. — А у меня вообще странный юмор. Он протянул руки к огню. Тыльная сторона его ладони была покрыта мягким серым волосом. Ногти были неровными и темноватыми. — Можно мне пойти с вами? Лес — плохое место для одинокого человека. Его просьба смутила их. — Нам нужно это обсудить, — ледяным тоном сказал Брокл. Обсудите, сказал Мунгарм и встал. Я пока соберу свои вещи. И он быстро вышел из зала. Барокол обвёл всех взглядом. Я считаю, нет. Вне закона значит убийца. У него и взгляд такой. Ему нельзя верить. И не только это, сказал Скапти. Он же весёлый, как могила. Перестань шутить. Хорошо. Ну если ты ему не доверяешь, Брокл, тогда мы просто обязаны взять его с собой. Ты что, хочешь, чтобы он крался за нами по лесу, а мы каждую ночь гадали, за каким он прячется деревом? Джесси кивнула. Скапте прав. Пусть уж лучше он будет на виду. К нам уже нас пятеро. Хакон? Хакон скривился. Я против. Будь я тут один, он бы меня давно убил. Все понимали, что он прав. Брокол пожал плечами и взглянул на Карри. — Решай ты. Карри молчал, потом тихо сказал. — Я думаю, нужно позволить ему остаться с нами. — Ну зачем? Карри задумчиво посмотрел куда-то вдаль. Его прозрачные глаза сверкнули. — Я пока не знаю, но он как-то с нами связан, и Искапте прав. И я тоже хочу знать, где он. Все замолчали, когда незнакомец вернулся в зал с тяжёлым мешком в руках и бросил его в угол. Ну что? Броккол почесал бороду и, не скрывая раздражения, сказал: "Можешь идти с нами, но учти, монгарм". "Я понимаю тебя, рыжеволосый человек". Он улыбнулся, показав зубы. И чтобы доказать вам свою верность, я берусь дежурить в эту ночь. Ты не будешь дежурить, отрезал Брокл. Кроме того, мы отсюда уходим. Землетрясение? Это совсем не землетрясение, Мунгарм спокойно расстелил в углу старый потрёпанный коврик. Я кое-что знаю об этом доме. Рассказы путешественников. Говорят, что великан, который когда-то здесь поселился, и ещё не умер. Он был заживо похоронен богами много веков назад и до сих пор пытается выбраться из земли. Поэтому она и трясётся. Все помолчали. Хорошая сказка, заметил Скапти. Это правда. Завтра я покажу вам это место. А где оно? спросила Джесса. Немного севернее, Анна кивнула. Но если ты пришёл с запада, То откуда ты всё это знаешь? Сколько ты уже живёшь в этом доме? Мунгар резко обернулся и внимательно посмотрел на неё. Потом улыбнулся, покачал головой и завернувшись в одеяло, улёгся на свой коврик, повернувшись ко всем спиной. Когда они тоже улеглись, Джесси шёпотом спросила Кари: "Он не опасен?" "Пока не опасен". Кари лежал на спине, глядя в тьму. Он ещё многого нам не рассказал. Ты обратила внимание на его уши? Джесса покачала головой. Завтра обрати. Но ведь у него нет лошади. Он будет нас задерживать, а нам нужно торопиться, Кари. Кто знает, что сейчас творится в Ярцхойде? Она потеплее закуталась в одеяло. Интересно, как там Вулфгар? Мне тоже интересно. тихо сказал Кари. Немного погодя, когда все уснули, он вышел из своего тела и неслышно подрасказнул мимо сидящего у двери Брокло. Обычно это отнимало у него много сил, но сейчас Кари заботило совсем другое. Его беспокоил Мунгар. Что-то в нём было пугающее, настораживающее. От него пахло колдовством и острыми звериными запахами. Кари мог бы проникнуть в его разум, но как всегда, отказался от этой мысли, потому что именно так начинала Гудрун, подчиняя себе всё больше людей, а он этого не хотел. До сих пор незнакомец не сказал ни слова правды и вздрогнул, словно узнал его, Кари. Он это ясно почувствовал. И ещё кое-что. Незнакомец испытывал к нему ненависть. Кари неслышно прошёл через зал и вышел к лестнице. Каждая ступенька, которой была ему по пояс. Он быстро поднялся по ней. Его призрачное тело скользило легко, как паутина, а воздух в это время становился всё холоднее и холоднее. Лестница выходила на площадку, покрытую снегом и огороженную полуразвалившимися перилами. Кари подошёл к самому её краю и посмотрел вдаль. поверх верхушек деревьев. Закрыв глаза и сделав большое усилие, он улетел туда. Он увидел Ярлсхёльд, тёмные дома, часового, который заходился кашлем возле входной двери. Положение ухудшилось. Он понял это сразу. Сигни спала, её души нигде не было видно. Но теперь, в багровом отсвете сумерек, по Ярлсхёльду блуждали новые души. не имей возможности выбраться из волшебного круга. Два старика, женщина, воин. Кари знал этих людей, кое-кого из них знал по имени. Когда он и его друзья уезжали, эти люди были живы. Теперь с новыми призраками был и тот маленький мальчик. Кари смотрел, как они беспокойно бродят между домами, а ветер снов становился всё сильнее. Хлопали двери домов, в комнатах дома ярла свистел ветер. Кари вернулся в своё тело и открыл глаза. Джессо права, как всегда. Им нужно торопиться. Глава 13. Сидела старуха в железном лесу, и породила там Фенрисс род. Из этого рода станет один мерззный тролль, похитителем солнца.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 Нет, ты скажи. Она бросила на него сердитый взгляд. Ну хорошо, если ты боишься сказать это сам. Это было похоже на большой палец, и из земли торчал огромный палец, а рука, наверное, осталась внизу. Такое даже поэт у не придумать. Скаптиус усмехнулся. Хорошенькая будет поэма. Хватит болтать о поэмах.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 Они зажарили его на костре вместе с сыроежками и грибами дождевиками. Получилось очень вкусно. Приятное разнообразие после копчёного мяса и солёной рыбы. Но на всех этого зайца было явно маловато. Да и стали, короче, наступала зима, вечная зима севера. Ночи стали морозными, и путники спали возле самого костра, придвинувшись к нему как можно ближе. Мунгарам шагал без устали.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 Брокол нахмурился. — Кария сам может о себе позаботиться. К тому же... Слева громко хрустнула ветка. Брокол обернулся. И тут из-за деревьев и скал стали выскакивать какие-то люди в зеленой одежде, быстрой, как молния. В мгновение ока они стянули хакона с лошади и повалили на землю. Скапти что-то закричал. Брокол сражался сразу с двумя. Ещё один схватил Джессу заде. Она завизжала. Лошадь взвилась на дыбы, и Джесса увидела лицо человека. Голодное, грязное, злобное. Выхватив нож, она не раздумывая полоснула по его руке. Хлынула кровь. Брокл уже размахивал топором. Нападающие не осмеливались подойти ближе. И вдруг Джесса заметила, как за спиной Брокла что-то мелькнуло. Её глаза расширились от ужаса. Сзади Но стрела, опередив его крик, уже вонзилась в него. Броккол качнулся и рухнул на землю.